о том, как канцлер Сегье не мог найти колокол, чтобы ударить в него по своему обыкновению. Трудно даже представить себе, какое впечатление эти слова произвели на Рюдовика XIII. Он вспыхнул, но тут же краска сбежала с его лица. И кардинал сразу понял, что одним ударом отвоевал потерянные позиции. «Герцог Бекингем в Париже?» — воскликнул король. Зачем же он приезжал сюда? Надо полагать, чтобы вступить в заговор с вашими врагами, испанцами и гугенотами. Нет, клянусь, нет, чтобы в заговоре с госпожой де Шеврес, госпожой де Лонгвиль и всеми Конде посягнуть на мою честь. Ваше Величество, как можете вы допустить такую мысль? Королева так благоразумна, а главное, так любит Ваше Величество. «Женщина, слова, господин кардинал. Что же касается большой любви, то у меня свое мнение на этот счет». «Тем не менее», — сказал кардинал, — «я утверждаю, что герцог приезжал в Париж с целями чисто политическими. А я уверен, что с совершенно другими целями. Но если королева виновата, то горе ей». «В самом деле», — произнес кардинал, — Как не тяжко мне допустить даже мысль о такой возможности. Ваше Величество, напомнили мне одну вещь. Госпожа Делан-Ноа, которую я, следую приказу Вашего Величества, несколько раз допрашивал, сегодня утром сообщила мне, что в позапрошлую ночь Ее Величество очень поздно не ложилась что сегодня утром королева много плакала и что весь день она писала. — Все понятно, — воскликнул король. Писала, разумеется, ему. — Кардинал, добудьте мне все бумаги королевы. — Но как же достать их, ваше величество? — Мне кажется, что ни я, ни ваше величество не можем взять это на себя. — А как поступили с женой маршала Данкра? — воскликнул король в порыве неудержимого гнева. — Обыскали ее шкафы и, в конце концов, ее самоек. «Жена маршала Данкера, всего лишь жена маршала Данкера, какая-то искательница приключений из флоренции тогда как августейшая супруга Вашего Величества, Анна Австрийская, королева Франции, то есть одна из величайших владетельных особ в мире». «Тем страшнее ее вина, герцог. Чем легче она забыла высоту своего сана, тем глубже она пала». «Да, кроме того, я давно уже решил положить конец всем этим интригам политическим и любовным. При ней, если не ошибаюсь, состоит некий Лапорт, которого я, должен признаться, считаю главной пружиной в этом деле», — вставил кардинал. «Значит, и вы так же, как я, думаете, что она обманывает меня? Я думаю и повторяю, Ваше Величество, что королева в заговоре против власти короля». Но я не сказал против его чести. А я вам говорю в заговоре против того и другого. Я вам говорю, что королева меня не любит, что она любит другого. Я вам говорю, что она любит этого подлого Бекингема. Почему вы не арестовали его, когда он был в Париже? Арестовать герцога? Арестовать первого министра короля Карла I Да что вы, Ваше Величество, какой шум! А если бы... в чем я по-прежнему сомневаюсь... А если бы подозрения Вашего Величества сколько-нибудь оправдались, какая страшная огласка, какой неслыханный позор! Но раз он сам подвергал себя опасности, как какой-нибудь бродяга или вор, нужно было... Людовик XIII умолк, сам испугавшись того, что готово было сорваться с его уст... И Ришелье, вытянув шею, напрасно ожидал этих слов, застывших на королевских устах. «Нужно было?» «Ничего», — произнес король, — «ничего». «Но в течение всего времени, что он был в Париже, вы не выпускали его из виду?» «Нет, Ваше Величество». «Где он жил?» «На улице Лагарп, номер 75». «Где это?» «Недалеко от Люксембургского дворца». И вы уверены, что он не виделся с королевой? Я считаю королеву слишком преданной своему долгу. Но они в переписке. Это ему королева писала весь день. Герцог, я должен получить эти письма. Ваше Величество, разве герцог, что бы это ни стоило, я хочу получить эти письма. Но я должен заменить их подозрение. «Господин кардинал, вы меня? Я хочу иметь эти письма. Есть только один способ. Какой?» «Поручить эту миссию канцлеру господину Серге». «Это дело целиком по его части. Пусть за ним немедленно пошлют. Он должно быть у меня. Я как раз вызвал его к себе, а, отправляясь в Лувр, я распорядился, чтобы он, когда явится, подождал меня». Пусть за ним немедленно пошлют. Воля Вашего Величества будет исполнена, но что за но? Но королева, возможно, откажется подчиниться. Подчиниться моим приказаниям? Да, если она не будет уверена, что это приказание исходит от короля. Ну так вот, чтобы она не сомневалась, я сам предупрежу ее. — Ваше Величество, надеюсь, не забудете, что я сделал все возможное, лишь бы предотвратить разрыв? — Да, герцог, я знаю, что вы крайне снисходительны к королеве, может быть, даже чересчур снисходительны. Мы еще вернемся к этому позже. — Предупреждаю вас. — Когда будет угодно, Вашему Величеству, но я всегда буду горд и счастлив принести себя в жертву во имя мира и согласия между вами, и королевой Франции. — Прекрасно, кардинал, прекрасно. Но пока что пошлите за господином канцлером. Я пройду к королеве. И Людовик XIII, открыв дверь, вышел в коридор, соединявший его половину с апартаментами Анны Австрийской. Королева сидела в кругу своих придворных дам, госпожи де Гито, госпожи де Сабле, госпожи де Монбазон, и госпожи де Гемене. В углу пристроилась и камеристка Донья Эстефания, приехавшая вместе с королевой из Мадрида. Госпожа де Гемене читала вслух, и все внимательно слушали чтицу, за исключением королевы, затеявшей это чтение лишь для того, чтобы иметь возможность предаться ходу своих мыслей, делая вид, будто она слушает. Мысли эти, хоть и позлощенные последними отблесками любви, все же были полны печали. Лишенная доверия своего супруга, преследуемая ненавистью кардинала, который не мог ей простить того, что она отвергла его нежные чувства, Анна Австрийская имела перед глазами пример королевы-матери, которую эта ненависть терзала в течение всей ее жизни, хотя Мария Медичи, если верить мемуарам того времени, вначале и дарила кардиналу то счастье, в котором так упорно отказывала ему королева Анна. Мария Медичи, жена французского короля Генриха IV и мать Людовика XIII. Примечание, редакции Анна Австрийская видела, как падают ее самые преданные слуги, самые доверенные друзья, самые дорогие ее сердцу любимцы. Как те несчастные, что наделены роковым даром, Она навлекала несчастье на все, к чему прикасалась. Ее дружба была роковой и влекла за собой преследование. Госпожа де Шеврес и госпожа де Верне были сосланы, и даже Лапорт не скрывал от своей повелительницы, что с минуты на минуту ожидает арест. Королева была целиком погружена в эти мрачные размышления, когда дверь вдруг раскрылась, и в комнату вошел король. Чтица сразу умолкла, все дамы встали со своих мест, и наступило мертвое молчание. Не считая нужным поздороваться, король сделал несколько шагов и остановился перед королевой. — Сударыня, — произнес он изменившимся голосом, — сейчас к вам зайдет господин канцлер. Он сообщит вам нечто такое, о чем я поручил ему поставить вас в известность. Несчастная королева которые непрерывно грозили разводом, ссылкой и даже с судом, побледнела, несмотря на свои румяны. Но чем вызвано это посещение, Ваше Величество, не в силах сдержаться, спросила она. Что скажет мне господин канцлер, чего не могли бы мне сказать вы сами? Король, не отвечая, круто повернулся на каблуках, и почти в ту же минуту дежурный гвардейский капитан Гито доложил о приходе канцлера. Когда канцлер вошел, короля уже не было в комнате. Он успел выйти через другую дверь. Канцлер вошел красный от смущения, но с улыбкой на устах. Ввиду того, что нам, вероятно, еще предстоит встретиться с ним по ходу нашего повествования, не лишним будет нашим читателям уже сейчас ближе познакомиться с ним. Канцлер был лицо довольно любопытное. Дарош-Ламаль, каноник Собора Богоматери, бывший некогда камердинером кардинала, рекомендовал господина Досигье его преосвященству как человека всецело преданного. Кардинал поверил этой рекомендации, и ему не пришлось раскаиваться. О господине Досигье ходили самые разнообразные слухи. Между прочим, рассказывали следующую историю. После бурно проведенной молодости он ударился в монастырь, чтобы там хоть в течение некоторого срока искупить безумство своей юности. Но, вступая в эту святую обитель, бедный грешник не успел достаточно быстро захлопнуть за собой дверь и помешать страстям, от которых он бежал, ворваться в нее вслед за ним. Он беспрестанно подвергался искушениям, и настоятель, которому он поведал об этом горе, посоветовал ему, чтобы отгонять демона-искусителя, хвататься в такие минуты за веревку колокола и звонить, что есть мочь Услышав этот звон, монахи поймут, что соблазны обуревают одного из их братьев, и все братство станет на молитву. Совет этот пришелся будущему канцлеру по душе. Он заклинал злого духа с помощью целого потока молитв, творимых другими монахами. Но дьявол не так-то легко отступают с однажды занятых им позиций. По мере того, как усиливались заклинания, дьявол усиливал соблазны, так что колокол оглушительно гудел день и ночь, возвещая о страстном желании кающегося умертвить свою плоть. Монахам не оставалось ни минуты отдыха. Днем они только и делали, что поднимались и спускались по лестнице, ведущей в часовню. Ночью сверхобычных молитв им приходилось по двадцать раз соскакивать с коек и простираться ниц на полу своих кельй. Неизвестно, отступился ли дьявол, или дело это надоело монахам, но по прошествии трех месяцев кающийся вновь появился в свете, где пользовался репутацией самого страшного, одержимого, какого когда-либо видели на земле. По выходе из монастыря он принял судейское звание — Занял место своего дядюшки, став президентом в парламенте, перешел, что доказывало его редкую проницательность, на сторону кардинала, был назначен канцлером, служил верным орудием в руках его преосвященства, в его ненависти к королеве-матери и в его происках против Анны Австрийской. Натравливал в студии в течение всего дела шале, Поддерживал великого эконома Лафема во всех его начинаниях и, в конце концов, полностью завоевав доверие кардинала, доверие, достойно заслуженное им, он взял на себя необычайное поручение, для выполнения которого явился сейчас к королеве. Королева, когда он вошел, все еще стояла, но, увидев его, сразу опустилась в кресло, знаком приказав своим дамам занять места на подушках и пуфах. Затем она гордо повернулась к вошедшему. — Что вам угодно, сударь? — спросила Анна Австрийская. — С какой целью вы явились сюда? — По поручению короля, невзирая на глубокое уважение, которое я имею честь питать к вашему величеству, я вынужден произвести тщательный обыск среди ваших бумаг. — Как, сударь? — воскликнула королева. — Обыск у меня? У меня? — Какая неслыханная низость! Прошу извинить меня, Ваше Величество, но сейчас я лишь орудие в руках короля. Разве Его Величество не были только что здесь и не просили вас быть готовой к этому посещению? Ищите же, сударь. Я преступница, надо полагать. Эстефания, подайте ключи от всех моих столов и бюро. Канцлер для виду порылся в ящиках хотя и был уверен, что королева не там хранит важное письмо, написанное днем. После того, как канцлер двадцать раз выдвинул и вновь задвинул ящики бюро, ему все же пришлось, преодолев некоторую нерешительность, сделать последний шаг в этом деле, другими словами, обыскать королеву. Канцлер повернулся к Анне Австрийской. Сейчас произнес он тоном, в котором сквозили растерянность и смущение. «Мне остается приступить к главной части обыска». «Какой?» — спросила королева, которая не понимала или не желала понять намерений канцлера. «Его Величество знает, что сегодня днем королевой было написано письмо. Его Величество известно, что это письмо еще не отослано по назначению». Этого письма не оказалось ни в вашем столе, ни в бюро. Между тем оно где-нибудь спрятано. «Но осмелитесь ли вы коснуться вашей королевы?» произнесла Анна Австрийская, выпрямившись во весь рост и устремляя на канцлера взгляд, в котором вспыхнула угроза. «Я верный слуга короля и выполняю все, что приказывает его величество». «Что это правда?» — сказала Анна Австрийская. «И шпионы господина кардинала сослужили ему верную службу. Я действительно написала сегодня письмо, и письмо это не отправлено. Письмо здесь». И королева положила свою прекрасную руку на грудь. «В таком случае дайте мне это письмо, Ваше Величество», — сказал канцлер. «Я отдам его только королю, сударь ответила анна если бы король желал лично получить от вашего величества это письмо он бы сам попросил его у вас но повторяю вам он поручил мне потребовать у вас письмо с тем что если вы откажетесь продолжайте он мне же поручил взять его у вас как что вы хотите сказать что мои полномочия идут далеко и мне чтобы найти эти бумаги Дано разрешение произвести даже личный обыск Вашего Величества. — Какой ужас! — вскричала королева. — Поэтому прошу Вас, сударыня, проявить уступчивость. Ваше поведение неслыханно грубо. Понимаете ли Вы это, сударь? Король приказывает, Ваше Величество. Прошу извинить меня. Я не потерплю этого». «Нет-нет, лучше смерть!» — вскричала королева, в которой вскипела гордая кровь повелителей Испании и Австрии. Канцлер низко поклонился, затем, с явным намерением не отступать ни на шаг в исполнении порученной ему задачи, точно так, как сделал бы это палач в застенке, он приблизился к Анне Австрийской, из глаз которой сразу же брызнули слезы ярости. «Королева, как мы уже говорили, была очень хороша собой». Рискованно поэтому было дать кому-либо такое поручение, но король, весь во власти своей ревности к герцогу Бекингему, уже никому другому не ревновал. Надо полагать, что канцлер Сегье в эту минуту искал глазами веревку пресловутого колокола, но, не найдя ее, протянул руку к тому месту, где, по собственному признанию королевы, было спрятано письмо. Анна Австрийская отступила на шаг и так побледнела, словно готова была умереть. Чтобы не упасть, она левой рукой оперлась на стол, стоявший позади нее, а правой вынула из-за корсажа письмо и подала его канцлеру. «Возьмите, сударь, это письмо! — воскликнула королева голосом, прерывающимся от волнения. — Возьмите его и избавьте меня от вашего мерзкого присутствия!» Канцлер Дрожа от вполне понятного волнения, взял письмо и, поклонившись до земли, вышел. Не успела дверь закрыться за ним, как королева почти без чувств упала на руки своих дам. Канцлер отнес письмо к королю, не заглянув в него. Рука короля, протянутая за письмом, дрожала. Он начал искать адрес, которого не было, страшно побледнел, медленно развернул письмо — Из первых же слов, увидев, что оно обращено к испанскому королю, быстро пробежал его до конца. Это был полный план нападения на кардинала. Королева предлагала своему брату и австрийскому королю, которые чувствовали себя оскорбленными политикой Ришелье, постоянно стремившегося унизить австрийский королевский дом, пригрозить объявлением войны Франции и поставить условиям сохранения мира отставку кардинала. О любви в этом письме не было ни слова. Король, сразу повеселев, послал узнать во дворце ли еще кардинав Ему ответили, что его преосвященство в кабинете и ожидает распоряжения его величества. Король немедленно отправился к нему. «Представьте себе, герцог», — сказал король, — «правы оказались вы, а не я». Вся интрига действительно политического свойства, и о любви нет и речи в этом письме, но зато в нем очень много говорится о вас. Кардинал взял письмо и прочел с величайшим вниманием. Дойдя до конца, он перечел его вновь. «Ну что ж, Ваше Величество», — сказал он, — «вы видите сами, до чего доходят мои враги. Вам угрожают двумя войнами» если вы не удалите меня. На вашем месте, Ваше Величество, я, право же, уступил бы столь мощным настояниям. Я же со своей стороны был бы безмерно счастлив уйти от дел. Что вы говорите, герцог? Я говорю, Ваше Величество, что здоровье мое разрушается в этой чрезмерно напряженной борьбе и бесконечных трудах. Я говорю, что, по всей видимости, буду не в силах выдержать утомление при осаде Ларушели, и лучше будет, если вы назначите туда господина Деконде, для которого ведение войны есть его прямое дело, а не меня, служители церкви, которому не позволяют отдаться его призванию, заставляя заниматься делами, к которым у него нет никакой склонности. Это обеспечит вам счастье в вашей семейной жизни и, я не сомневаюсь, укрепит вашу славу за рубежом. «Будьте спокойны, герцог», — ответил король, — «я все понимаю. Все лица, поименованные в этом письме, понесут должную кару. Не избежит ее и королева». «Ах, что вы говорите, ваше величество, да упаси Бог, чтобы королева претерпела из-за меня хоть малейшую неприятность. Королева всегда считала меня своим врагом». Хотя, Ваше Величество, сами можете засвидетельствовать, что я постоянно, горячо заступался за нее, даже перед вами. О, если бы она оскорбила честь Вашего Величества, изменно и тогда другое дело, и я первый бы сказал, нет пощады виновной. К счастью, об этом и речи нет, и Ваше Величество могли вновь в этом убедиться». «Это верно, господин кардинал», — сказал король. И вы, как всегда, были правы. Но королева, тем не менее, заслужила мой гнев. Вы сами, Ваше Величество, виновны перед ней. И было бы вполне понятно, если бы она разгневалась на вас. Ваше Величество обошлись с ней чересчур сурово. Вот именно так я всегда буду обходиться с моими врагами, а также и с вашими. Какое бы высокое положение они ни занимали и какой бы опасности я не подвергался, проявляя такую строгость. Королева — враг мне, но не вам, Ваше Величество. Напротив, она преданная супруга, покорная и безупречная. Позвольте же мне вступиться за нее перед Вашим Величеством. Так пусть она пойдет на уступки, пусть сама сделает первый шаг. Напротив, Ваше Величество, подайте вы добрый пример». «Ведь виновны были вы, заподозрив королеву». «Мне сделать первый шаг?» — воскликнул король. «Ни за что!» «Ваше Величество, умоляю вас!» «Да кроме того, как найти подходящий повод?» «Сделав что-нибудь, что могло бы доставить ей удовольствие». «Что же именно?» «Дайте бал. Вы знаете, как королева любит танцы». Ручаюсь вам, что ее гнев не устоит перед таким проявлением внимания. Господин кардинал, ведь вам известно, что я не любитель светских развлечений. Раз она знает, какое отвращение вы питаете к таким забавам, она тем более будет вам благодарна. Да к тому же ей представится случай приколоть прекрасные алмазные подвески, которые вы ей недавно поднесли ко дню рождения, из с которыми она еще нигде не успела появиться. Увидим, господин кардинал, увидим, проговорил король, наслаждаясь сознанием, что королева оказалась виновной в преступлении мало его беспокоившим и невиновной в том, чего он больше всего опасался, и поэтому готовы помириться с ней. Увидим. Но, клянусь честью, вы слишком снисходительны. «Ваше Величество», — ответил кардинал, — «предоставьте строгость министрам. Снисходительность — добродетель королей. Прибегните к ней, и вы увидите, что это пойдет на пользу». Вслед за этим, услышав, что часы пробили одиннадцать, кардинал с низким поклоном попросил разрешения удалиться и простился с королем, умоляя его помириться с королевой. «Анна Австрийская» ожидавшая упреков после того, как у нее отобрали письмо, крайне удивилась, заметив на следующий день, что король делает попытки к примирению. В первые минуты она была готова отвергнуть их. Гордость женщины и достоинство королевы были так глубоко уязвлены, что она не могла сразу забыть обиду. Но, поддавшись уговорам своих придворных дам, она, в конце концов, постаралась сделать вид будто начинает забывать о случившемся. Король, воспользовавшись этой переменой, сообщил ей, что в самом ближайшем будущем предполагает дать большой бал. Бал представлял собой такую редкость для несчастной Анны Австрийской, что при этом известии, как и предполагал кардинал, последний след обиды исчез. Если не из сердца ее, то с лица. Она спросила, на какой день назначено празднество. Но король ответил, что на этот счет еще нужно будет сговориться с кардиналом. И в самом деле король каждый день спрашивал кардинала, когда будет устроено это празднество. И каждый день кардинал под каким-нибудь предлогом отказывался твердо назвать число. Прошла неделя. На восьмой день после описанных нами событий Кардинал получил письмо, отправленное из Лондона и содержавшее только следующие строки, и я достала их. Не могу выехать из Лондона, потому что у меня не хватит денег. Вышлите мне 500 пистолей, и, получив их, я через четыре или пять дней буду в Париже. В тот самый день, когда кардинал получил это письмо, король обратился к нему с обычным вопросом. Ришелье посчитал по пальцам и мысленно сказал себе «Она пишет, что приедет через четыре или пять дней после получения денег. дней пять пройдет, пока деньги прибудут в Лондон, и дней пять, пока она приедет сюда. Всего, значит, десять дней. Нужно принять в расчет противный ветер, всякие досадные случайности и недомогания. Предположим, «Двенадцать дней». «Ну, как же, герцк вы рассчитали?» спросил король. «Да, ваше величество. Сегодня у нас двадцатое сентября. Городские старшины устраивают третьего октября празднество. Все складывается великолепно. Никто не подумает, что вы идете на уступки к королеве». Помолчав, кардинал добавил, «Не забудьте, кстати, накануне праздника... Сказать королеве, что вы желали бы видеть, к лицу ли ей алмазные подвески?»